А то я тебе такую статью подберу. Но когда кум от одного из самых-самых закадычных Валеркиных Корешков услыхал подлинную историю убийства Пахановых, он взрослый и специально обученный человек, в отличие от всех пацанов, кто слышал секретный Валеркин рассказ, безоговорочно поверил в каждое слово Это было фантастическое сообщение. Только вспомнил глаза того страшноватенького полякова и снова увидел себя в гробу. Те пятна таились неку у него на рукавах и лице. Ни черта не мог себе объяснить. Поверил и всяту на своему двенадцатилетнему агенту, своему отсадному хутёнку очень строго сказал: "Ты мне чушь не пори. Не ваши фантазии когда одного места дерьца. Вали отсюда. Надо будет вызову. Да и пасть там свою не разивай широко, чтоб никому не ни слова". А то я тебе такую статью подберу. И с новым годом в стенах роскошной едомовцы двух толковых воспитателей, бывшему овощехранилищу ныне аптовому залу была пристроена так называемая ленинская комната. Из разных пожертвованных и угорованных материалов Уже и портреты важней туда привёсели из актового зала уже и столы поставили и позолочённый бюстик Владимира Ильича вдрузили на бочку из подсолярки предварительно задрапировав бочку красным кумачом который неограниченным количеством поставлял дед дома покскелнский райком комсомола а вот окон над стёкол всё никак не могли достать и украсть было негде И стояли самодельные оконные рамы без стёкол, и вымораживалась несчастная и беззащитная ленинская комната. А по её полу между ножек столов и скамей была снежная подзёмка. На заведующей распорядился поставить тогда временно печку-буржуйку прямо к одному из незастеклённых окон в лен комнате. Младшая ховрах трудновоспитаемых, доскала откуда-то Сакзову. В это же окошко вывели трубу, растопили печку, и заведующий приказал Мике Полякову нарисовать для новой ленкомнаты котю портрета товарища Сталина, известный открепкий художник Исаак Бродский. Мика сыродил подрамник, натянул на него старую чистую простыню, Расчертил её и открытку одинаковым количеством квадратов и по клеточкам с сухой кистью в лахлю стал перерисовывать обрызг великого дрога детей всех народов мира. Много много лет спустя Михаил Сергеевич Поляков вместе со своим верным Альфредом был по делам поликорни. И там получил в подарок от цая Фрумкина, замечательного журналиста из Лос-Анджелеса, из знаменитого американского еврейского правозащитника, удивительную книгу Дэвида Кинга, выпущенную Нервским издательством Metropolitan Books. Эта книга дотошно прослеживала все ступени фальсификации официальных фотографий вождей СССР в зависимости от времени их появления в советской печати. Так только на фотографии рядом со Сталиным или Лениным оказывался кто-то из уже сошедших с политической сцены. Этого, говорят, тут же отрезалось ножницами. Тогда ножницы могли, храни Господь, задеть фигуру неоспоримого вождя, тогда нежелательного фигуранта попросту замазывали опытные ретушёр.